Мью ни разу не позвонила мне после того, как мы простились в португальского острова. Довольно странно, ведь она обещала непременно связаться со мной. Будут ли у неё какие-то новости о Сумере или нет? Не верилось, что она просто забыла о моём существовании. Мью из тех, кто раздаёт пустые обещания налево направо. Видимо, что-то случилось. Какие-то обстоятельства помешали ей найти меня. Я хотел было сам позвонить Мью, Но хорошенько подумав, понял, что даже не знаю её настоящего имени. Никак называется её компания, нигде находится офис. Ничего. Сумире не оставила мне ни малейшей зацепки. Ещё какое-то время у Сумире по-прежнему включался автоответчик, но вскоре и он перестал работать. Думал я и о том, чтобы позвонить её родным, только номера не знал. Конечно, я мог найти номер стоматологической клиники её отца в телефонном справочнике Якагамы, но так и не собрался этого сделать. Я сходил в библиотеку, посмотрел газеты за август. Было несколько крохотных заметок о Сумире в разделах новостей и общественной жизни. Японская туристка 22 лет пропала на Греческом острове. Местная полиция ведёт расследование. Никаких сведений нет по-прежнему. Вот и всё. Для меня ничего нового. Немало туристов пропадает, путешествуя за границей. Она казалась лишь одной из многих. И я перестал следить за новостями. Какова бы ни была причина её исчезновения, как бы ни шло расследование, мне было ясно одно: если Сумира вернётся, она в любом случае позвонит мне. Для меня это было важнее всего. Потом закончился сентябрь. Как-то незаметно пролетело, осени наступила зима. 7 ноября Сумереры исполнилось 23 года, а 9 декабря был мой 25-й день рождения. Наступил новый год, потом закончился и учебный год в школе. Морковка больше не доставлял никому никаких хлопот, стал пятиклассником и перешёл в другой класс. А кражи в магазине я с ним больше не разговаривал. Каждый раз, когда видел его, у меня возникало чувство, что пожалуй, необходимости в этом уже нет. Поскольку он перешёл в класс другого преподавателя, у меня больше не было формального повода для встреч со своей подругой. Думаю, это вполне устраивало и её, и меня. Всё уже было в прошлом. Хотя иногда я с грустью вспоминал тепло её кожи и несколько раз даже порывался ей позвонить, что меня останавливало в самую последнюю секунду. воспоминание того летнего дня, которое сохранила моя рука, ключ от склада, маленькая ладошка морковки. Временами я вдруг неожиданно вспоминал морковку. Необычный ребёнок. Эта мысль приходила мне в голову всякий раз, когда мы встречались в школе. У меня не получалось думать о нём как-то иначе. Что за мысли таились за тонкими чертами его спокойного лица, понять это было выше моих сил. На нём несомненно в этой голове шла постоянная работа. И когда нужно, идеи свои он мог воплотить. В нём была эта способность к действию. А ещё в нём чувствовалась какая-то глубина. Хорошо, что в кафе тогда я откровенно поделился с ним тем, что было у меня на душе. И для него, и для меня хорошо. Хотя больше это было нужно мне. Но он, как ни странно, это звучит, понял и принял меня тогда. Даже простил в какой-то степени. Я думал о том, что ждёт впереди таких ребят, как морковка, что предстоит им пережить, прежде чем они станут взрослыми. Долгий период взросления, который кажется бесконечным. Тяжкое время это точно. Много всего разного происходит, скорее горького, чем радостного. Я хорошо представлял, как это будет, знал по собственному опыту. Полюбит ли он кого-нибудь? Ответит ли ему этот кто-то взаимностью? Хотя что говорить, сколько бы я сейчас здесь не ломал себе голову, что это изменит? Ничего. Отучившись в начальной школе, он перешагнул в другой мир, больше прежнего, и к нему я уже не имею никакого отношения. А что до меня? Так мне хватает своих собственных проблем. Есть о чём подумать. В музыкальном магазине я купил себе диск песни Моцарта в исполнении Элизабет Шварцкопф и всё время его слушал. И любил то прекрасное спокойствие, которым веяло от этой музыки. Закрывал глаза, и каждый раз она уносила меня за собой в ту ночь на греческом острове. Всё, что осталось мне от Сумерей, несколько ярких воспоминаний. Среди них, конечно, и память о том, как страстно я желал её в тот вечер, когда она переезжала на новую квартиру. Кроме того, два-три длинных письма и дискета. Сколько раз я читал и перечитывал её тексты. Так часто, что уже мог цитировать их наизусть. И только в этим мгновении я ощущал, что мы снова вместе, а наши души сливаются воедино. Ничто другое не захватывало моё сердце, не согревало его так, как эти строки Сумере. Я чувствовал близость друга. Так бывает, когда едешь ночью в поезде. Вокруг бесконечная целина, а вдалике видишь крошечные огоньки деревенских домов. Ахнуть не успеваешь, они уже позади, исчезли, поглощённые тьмой. Но если закрыть глаза, ещё какое-то время продолжаешь их видеть. светлые точки, оставшиеся висеть на сетчатке. Я просыпаюсь среди ночи, вылезаю из кровати, всё равно уже не заснуть. Перебираюсь на кресло и слушаю голос Шварцкопп, обвожу контуры своих воспоминаний о том маленьком греческом острове. Одну за другой рисую картины прошлого, словно медленно листаю страницы книги. Чудесный песчаный пляж, совершенно безлюдный, кафе под открытым небом у самого причала пятно пота проступившее сзади на рубашке официанта точёный профиль мю и искрящиеся на солнце гладь Средиземного моря на которое я смотрю с веранды памятник несчастному казнённому герою неизменный посреди площади а ещё греческая музыка доносившаяся с гор глубокой ночью я отчётливо помню колдовской свет луны странные звуки. То, что случилось со мной, когда я проснулся, разбуженный этой музыкой. Ощущение глубокого отрыва от самого себя и бестелесная боль, несуществующая на самом деле, которая пришла ко мне в полночь, будто нечто острое с заточенным концом долго и медленно входило в моё бесчувственное тело. Сидя в кресле, я закрываю ненадолго глаза, потом снова их открываю. Медленно делаю вдох, за ним выдох. Пытаюсь о чём-то думать. Потом решаю не думать вовсе, бестолку. Впрочем, эти состояния на самом деле практически не различаются между собой. Чем вообще одно отличается от другого? Где чёткая разница между тем, что существует, и чего нет? Мне это непонятно. Я сижу и смотрю в окно. Свитает на глазах. По небу плывут облака. Поют птицы. Занимается новый день, который начинает собирать вместе все мысли и чувства людей, живущих на этой планете.